Глава одиннадцатая Дома я выложила золотые монеты на стол, когда все собрались на ужин. «Ирэн, ты кого-то ограбила?» — рассмеялась Катрин. «Решила тоже попробовать свои силы на большой дороге?» «Чего мелешь разозлилась Бетти. «Болтушка». «Дочка, это за одну лишь картину?» Матушка неуверенно перебирала сверкавшие в ее руках золотые. Джарвисам так понравился портрет, что господин Элвуд не поскупился и щедро наградил. Я собрала деньги в мешочек, отдав одну гинею Жанин. «Что ты будешь делать теперь?» – спросила Бетти. «Закуплю материал, буду работать». Господин Джарвис обещал отвезти украшения в столицу, показать в лучшем ювелирном салоне. «Услышаны мои молитвы!» – всхлипнула улыбаясь матушка. «Закончилась наша нищета!» «Словно все мастерство Аларика вселилось в тебя. Или его душа». «Как же ты права», — подумала я. «Только душа не отца, а совершенно другого человека из незнакомого вам мира. Иногда женщины бывают на редкость проницательны, даже сами не замечая этого». «Бетти, составишь мне завтра компанию? Надо закупить все для мастерской». «С удовольствием», — улыбнулась та. Утро было на редкость солнечном, весна уже трудилась. Распустились почки на деревьях, показалась первая ярко-зеленая трава, ветер стал теплым и ласковым. Блаженно щурясь, подставила свое лицо под яркие лучи. «Как же я люблю весну!» «Не мудрено!» — улыбнулась сестра. «Конец холодам и сырости. Скоро откроем гостиную и будем по вечерам пить там чай, как раньше при папеньке, с джемом и тостами». Я глянула на Бетти. Латанное пальто, выцвевшее платье, Ботинки еле держатся. Всем нам пора приодеться. ведь и не подумала об этом. А они молчат, не хотят обременять меня лишними заботами. Все-таки за это время сильно привязалась к семье. Добрый Жанин, веселый Катрин, рассудительный Бетти. Мне повезло, что попала именно к ним. Окажись в семье какого-нибудь богача, вряд ли бы я встретила столько любви и поддержки. Пусть они и предназначены не мне, а погибшей Ирен. У меня есть идея, потащила сестру в сторону лавок с готовой одеждой. Кто побогаче, заказывали наряды у швей. Но и в таких магазинчиках можно найти неплохие платья. Одной гинеи хватит, чтобы одеться нам всем. За мое платье, помнится, Жанин заплатила даже не полный стерлинг. А уж строгая Бетти сторгуется еще лучше. Мы вошли в приглянувшийся мне магазинчик. Навстречу вышла молодая улыбчивая женщина в крахмальном чипце, бледно-голубом, ладно сидевшим на ней платье. «Что желаете?» «Будьте добры, покажите нам, что у вас есть». «Ирен!» зашептала мне на ухо сестра. «Как же инструмент?» «Бетти, милая, нам на все хватит. Надо и приодеться. Что же мы ходим, как нищенки? Вам замуж пора. Не в таких же нарядах с женихами знакомиться». Сестра смутилась и слегка покраснела. «Тебе тоже стоит о замужестве подумать». Своими талантами с ужиной не задержится. «Я и говорю, всем надо приодеться. Ты сможешь выбрать платье и обувь для матушки Екатрин?» «Конечно», — улыбнулась она. Мы перебрались десяток нарядов и остановили свой выбор на восьми платьях. Не все же в одном ходить. Для себя присмотрела нежно-сиреневая с белой оторочкой нежными кружевами и темно-синяя с длинной пышной юбкой и красивой вышивкой по лифу. Бетти выбрала зеленое и голубое платье. Для Жанин приглядела светло-серое с оригинальной отделкой кружевами и вишневое. Катрин же взяли цвета поярче – розовый и желтый. Пара зимних ботинок уже прошла, и мы купили ботильона на невысоком каблуке, черные, добротно сработанные. Подобрали и плащи для каждой из нас. Продавщица, видя наш размах, все несла и несла разные наряды. Мы прихватили в довесок по паре белья и чепец для Жанин. Незамужние их не носили. Себе же прикупили яркие шейные платки. «Все!» — оглядела гору белья Бетти. «Хватит! Не дело бездумно тратить деньги». «Как скажешь!» — рассмеялась я. «С такой суровой сестрой шопингом не увлечешься!» «Упокойся, пожалуйста, вещи!» — обратилась к продавщице. «Сию минуту!» — кивнула та, позвав на помощь служанку, расторопную девчонку лет четырнадцати. Всё завернули в бумажные свёртки, перевязав бечёвкой. «И как мы отправимся дальше?» Бетти с сомнением разглядывала груду упакованных обновок. «На извозчике!» – рассмеялась я. «Мила, позволь себе хоть иногда потратить пару лишних пенни». Бетти нахмурилась, но потом махнула рукой. «А давай!» Усевшись в двуколку, она заметила. «Ты на меня дурно влияешь. Глаза же у самой смеются. станут ранжирой «Это тебе не грозит!» – улыбнувшись, отмахнулась я. Мы объехали нужные мне лавки, приобрели недостающий инструмент. Я купила небольшие золотой и серебряные слитки, сама потом вытяну проволоку, необработанные камни. Сторговалась и подешевле приобрела целую друзу аметиста. Для новой картины купила гранаты насыщенного винного цвета. Мы ввалились домой, раскрасневшиеся после быстрой поездки и нагруженные кучей свертков. «Матушка, ты только глянь!» — воскликнула Катрин при нас. «Они весь Гриланс купили!» Жанин вышла, услышав ее восклицание. «Все взяла для работы, дочка?» «И не только!» — подмигнула я. «Идемте примерять обновки». Я раскрыла двери в гостиную. «Уже тепло. Может, будем ужинать здесь?» «Охотно!» — улыбнувшись, отозвалась Жанин. Мы с Бетти, распаковывая свертки... Раскладывали на диване и креслах платья, плащи и обувь. Катрин крутилась рядом, хлопая в ладоши. «Матушка, мы теперь сможем сходить на ярмарку. Только посмотри, какие наряды!» Жанин взяла в руки вишневое платье. «Как красиво! Спасибо, Ирен! Давно мне ничего не дарили!» Тут же перемерили все, что привезли. Наряды сели отлично. К тому же платья были со шнуровкой, легко бы догнать по фигуре. Катрин кружилась возле зеркала, разглядывая себя со всех сторон. «Пойдемте ужинать». С улыбкой Жанин выгнала нас из комнаты. «Не то всю ночь, так и просидите». Она поставила на стол мясной пирог, его ароматный дух разнесся по всему дому. Мы проболтали весь вечер, строя планы на будущее. Утром же занялась работой. С помощью Бетти отмыла всю мастерскую, расставила инструменты. Я приобрела отличную коробку для камней со множеством отделений. Эдакий средневековый органайзер. На стены прикрепили пару канделябров, дававших достаточно света. Мастерская словно ожила, избавившись от мрака, пыли и сырости. «Вот теперь можно и поработать», — обозревала я свои владения, уперев руки в бока. «Не буду мешать», — подошла ко мне Бетти. «Твори». Растопив печурку, приступила к делу. Из старых картин выбрала натюрморт с красивой алой розой. отделаю ее гранатами. такую вещь и столицу не стыдно будет отвести. Но сначала изготовлю проволоку для комплекта украшений. к браслету решила сделать еще и сережки. Разожгла тегель, переплавила золото, добавив в него серебро медь и цинк для прочности. Залила получившийся сплав в изложницу, вооружилась фильерами и приступила к процессу. Проволока не должна быть излишне тонкой или толстой.Цвет готового золота был восхитительным. Металлы здесь продавали отличного качества, без лишних примесей. Этот набор я тоже решила сделать без камней. Филигрань красива сама по себе. Самоцветы добавят излишней вычурности. Нарисовала эскиз. Мне хотелось создать набор, похожий на легкие перья. Это было сложнее, чем с браслетом для Мии. Требовалось припаивать отдельные части. Здесь не было привычных мне газовых горелок. Пришлось купить толстую никелевую проволоку и изготовить из нее импровизированный паяльник, который грелся на огне. Сделала золотой припой для пайки. Не самый удобный вариант работы с золотом. Нужно быть очень аккуратной, чтобы не испортить изделие. Два дня ушло на весь набор. На третий день с утра мне пришло пару писем. В первом было приглашение на прием в доме Джарвисов. Он состоится через пять дней. Второе от Лероя с просьбой о встрече. Его я проигнорировала. Ни к чему давать мужчине ложные надежды. Быть любовницей не по мне. Время поджимало. Набор был готов. Теперь я приступила к картине, выбрав для нее гранаты, малахит, бирюзу и яшму. Гранаты не стала мельчить сильно. Слегка обработала их пемзы, придав форму лепестков. В итоге они получились выпуклыми, насыщенного цвета. Картина удалась на славу, хотя я и потратила на нее четыре дня, засиживаясь допоздна. На сон оставалось едва ли два-три часа. «Завтра ты приглашена на прием?» — спросила Жанин. Мы завтракали на кухне пышными оладьями с джемом. «Да, все готово для отправки в столицу». Элвуд говорил, что отправится в поездку сразу после званого вечера. «Тебе надо достойно выглядеть», — заметила матушка. «Я надену свое синее платье». Оно вполне подойдет. Жанин кивнула. «Подожди меня здесь». Женщина ушла в спальню и скоро вернулась с бархатной шкатулкой. В ней лежала цепочка с кулоном. В золотой сетке красовался изумительной чистоты и цвета сапфир. К нему шли серьги и небольшой перстень. «Матушка, они восхитительны!» Вытащив украшения на свет, залюбовалась игрой лучей на гранях. А Ларик подарил их мне, когда делал предложение. Рука не поднялась продать. «Правильно поступила, что сохранила. Такой дар надо передавать в семье из поколения в поколение. Вручи его на свадьбу Бетти. Пусть она отдаст потом своей дочери». «Надень на прием. С такими украшениями ты будешь выглядеть не хуже аристократов». «Даже не стану отказываться», — рассмеялась я. «С удовольствием». Жанин обняла меня. «Девочка моя, как я счастлива, что стала женой твоего отца! Ведь мне достался не только самый лучший муж, но и замечательная дочь!» Признания необычайно растрогали. «Матушка, вы ведь мне тоже все родные, иначе и быть не может!» Смахнув предательские слезинки, глянула на сестер, которые, улыбаясь, смотрели на нас. «И вы, девочки, роднее вас у меня нет никого на свете!» Катрин подбежала к нам, буквально повиснув сверху, а Бетти сжала мою ладонь. Я никогда и не думала иначе, сестра. «Может, теперь покажешь нам, что получилось?» Состроив умильную бардашку, попросила Катрин. «Конечно», — улыбнулась ей. «Идемте в мастерскую. Там есть на что глянуть». Допив молоко, мы все отправились в мои владения.